Глава 36 Полина «Я не помню, как провалилась в сон. Заснула днём, потому что Тагир не отпускал меня из кровати. Сам принёс туда завтрак, накормил, но встать так и не дал. Целовал, обнимал, говорил, что любит. Я смотрела в его глаза и так хотелось верить. Я до сих пор не понимаю до конца, что чувствую к нему. Я помню нашу первую встречу и холод в этих глазах. В этих же самых глазах, в которых сейчас столько теплоты и нежности». Тагир говорит такие слова, что сердце, кажется, замирает. У меня не было отношений до него, и мне никто в любви не признавался. И сейчас... Сейчас это какие-то новые чувства во мне, но я не знаю, что это. И я очень хочу увидеть маму, поэтому, когда Тагир просыпается рядом и тянется ко мне, чтобы поцеловать, я шепчу. «Тагир, а что с мамой? Я могу ее увидеть?» Он хмурится и кажется, что задумывается. «Тагир, пожалуйста», – прошу я, «я очень этого хочу, с ней же все в порядке». «Да, Полина, не волнуйся, с ней все в порядке, но я не знаю, можем ли мы сейчас встретиться с ней, следствие еще не завершено». «Но, Тагир, пожалуйста», – беру его руку и сжимаю в своих пальцах, «пожалуйста», – с мольбой смотрю ему в глаза. Он второй рукой потирает глаза, обхватывает мои пальцы, притягивает к себе и целует. «Хорошо», – улыбается, «я же вижу, как это важно для тебя, Полина». А если это важно для тебя, то и для меня тоже. Сегодня?» Не скрываю своего нетерпения. Тагир опять улыбается. «Сегодня», — гладит меня по голове. «А потом у меня для тебя сюрприз». «Какой?» «Но сюрприз же, Полин!» Быстро чмокает меня и спрыгивает с кровати. «Мне надо позвонить». Я иду в душ, и, когда выхожу из него обёрнутая в полотенце, встречаюсь с пристальным взглядом Тагира. «Не успел», — улыбается уголком губ. «Ладно, вечером». «Одевайся, Полин, поедем к твоей матери. Я уже договорился». Я подпрыгиваю от радости и кидаюсь ему на шею. Он в ответ обнимает меня и целует. «Пока едем на машине, я очень волнуюсь. У меня даже коленки дрожат». Тагир крепко держит меня за руку, и это хоть немного, но придает мне сил. Полина, обращается он ко мне, когда мы останавливаемся возле незнакомого дома. «Никто не должен знать, что мы здесь были. Это опасно для твоей матери. Понимаешь?» Она еще не в безопасности. Полиция до сих пор не нашла убийц Рената. Вижу, что это имя ему не хочется произносить. Сейчас они наверняка охотятся из-за виолы, поэтому мы быстро пройдём к ней, буквально на несколько минут. Обещаешь? Только увидится. Все разговоры и слезы потом. Хорошо, Полина? Я быстро киваю. Я все понимаю, но мне не терпится увидеться с мамой. На лифте мы поднимаемся на четвертый этаж. Здесь. Тагир показывает на одну из квартир. «Она живет под другим именем, ее тут никто не знает, быстро позвони и сразу в квартиру, я буду тебя здесь ждать». «А ты, ты не пойдешь? «Нет, Полина, я не пойду, не готов я пока с Вёлой встречаться». И он отворачивается. Подхожу к нему и беру его за руку, он переводит взгляд на меня. «Ну чего ты?» – спрашивает, улыбаясь и проводя ладонью мне по щеке. Все хорошо будет, иди, Полин, у нас не так много времени». «Нельзя, чтобы кто-то узнал, где твоя мать. Иди!» И чуть подталкивает меня к двери, а сам спускается вниз и встает у окна в пролете между этажами. Смотрит на меня. Я поворачиваюсь и иду к двери, поднимаю руку, чтобы нажать на звонок, и чувствую, как она трясётся. То ли секунды, чтобы успокоиться, и жму. Я стою перед глазком, и мама наверняка видит меня, потому что дверь сразу же открывается без лишних вопросов. Мама закрывает рот ладонью и смотрит на меня так, что у меня в груди все щемит, а слезы подступают к глазам. Сколько я не видела ее. Это мама, но другая, другой цвет волос, и нет того лоска, той ухоженности, как в прошлой жизни. «Полина!» – схлипывает она и кидается ко мне, обхватывает руками и крепко прижимает к себе. «Полиночка! Доченька!» «Мама!» – я тоже уже реву, но вспоминаю слова Тагира и чуть толкаю ее внутрь. «Мам! Не здесь!» Оглядываюсь и закрываю за нами дверь. И снова бросаюсь к ней. Мы очень долго просто стоим молча и обнимаем друг друга. Мама целует меня, обхватив руками лицо, и я чувствую ее слезы у себя на губах. Или это мои? «Полиночка, как ты?» – наконец произносит она. «Как ты меня нашла? Подожди!» – берет меня за плечи и смотрит в глаза. «Где ты сейчас живешь? Ты же не…» «Я у Тагира сейчас. Я не хочу ее обманывать и говорю, как есть». «У Тагира?» Мама хмурится и взгляд сразу меняется. «Почему? Он заставил тебя? Он...» «Мам, все не так», пытаясь ее успокоить. «Я сама к нему пришла. Мне больше не к кому было обратиться». Мама опять всхлипывает и прижимает меня к своей груди. «Бедная моя девочка, бедная, прости меня, это моя вина, прости, но теперь ты не пойдешь к нему, оставайся здесь со мной». «Нет, мама, нельзя, это будет опасно для тебя, нельзя. И Тагир... Не знаю, как рассказать ей все, что между нами произошло, уместно ли это сейчас». «Да и мама не готова». «Я вижу, что не готова». «Он не такой, как ты о нем думаешь, мам. Он...» «Он животное», – безапелляционно произносит мама. «Все наши беды от него и от его родственника. Полина...» Чуть встряхивает меня. «Не возвращайся к нему. Он погубит тебя, слышишь?» «Он этого и хочет. Я дам тебе адрес знакомой. Иди к ней. Поняла меня?» «Нет, мама». «Отвечаю серьезно, чтобы она поняла». тагир не такой мы все допускаем ошибки все но кто-то готов их исправить а кто-то нет это тагир привел меня к тебе мам он привел если он такой плохой зачем ему это чтобы подставить и тебя и меня тоже вполне серьезно отвечает мне мама нет качаю головой мам давай не будем сейчас об этом я так соскучилась обнимаю и целую ее наконец-то я тебя увидела мамочка моя скорее бы все закончилось тут мне на телефон приходит сообщение быстро достаю аппарат Это Тагир. Пишет, что пора. Полиночка, мама опять говорит взволнованно. Пожалуйста, не ходи к нему. Умоляю. Когда-то же это закончится. Мой плен. И мы будем вместе. Тагир плохой человек. Он что-то задумал, я уверена. Он пользуется твоей наивностью. Скажи, он уже вы... Мам, я не хочу это обсуждать. И мне пора. Я очень сильно люблю тебя и скучаю. Но теперь хотя бы знаю, чего ждать. Твоего возвращения. «Я тоже тебя очень-очень люблю, доченька». Мама снова плачет, и мы обнимаемся. «Я очень надеюсь, что скоро этот кошмар закончится. Скорее бы. Как же, я не хочу отпускать тебя». Еще сильнее прижимает меня к себе. «Да, мама, скоро мы будем вместе». Целую ее в щеку. «Мне и правда пора. Так надо. Пока». «Мы долго прощаемся». «Мне и правда пора. Так надо пока». Мы долго прощаемся, и когда я выхожу за дверь, то слезы все еще катятся по щекам. Но это уже слезы радости. Я увидела маму. Она жива. И скоро мы снова будем вместе. Спускаюсь к Тагиру, он без лишних слов просто обнимает меня и прижимает к себе. И я обнимаю его в ответ. Мне нужно сейчас это тепло. Тагир берет меня на руки и несёт из подъезда. Сажает машину, и мы уезжаем, а я смотрю в окна, где, наверное, также плачет и мама. Ей нельзя к окну подходить, но я знаю, что она там. Мы успеваем проехать минут пять, не больше, как я понимаю, что телефон забыла у мамы. Видимо, прочитала сообщение Тагира, а потом за этим спором с мамой положила его на тумбочку и забыла. Черт! ругается Тагир. Это опасно туда возвращаться сейчас, но еще опаснее, если телефон твой там останется, по нему могут отследить сигнал. Бьет по рулю и резко разворачивается. Я быстро, – говорю я, открывая дверь. Нет, одна ты туда точно не пойдешь, отвечает он и тоже выходит из машины. Мы поднимаемся на четвертый этаж, и у меня внутри все холодеет, когда я вижу, что дверь в квартиру, где я только что обнимала маму, чуть приоткрыта. Нет, не распахнута, а приоткрыта. На автомате хватают Тагира за руку, а он отталкивает меня к стене и взбегает по лестнице. И следующее, что я слышу, глухой хлопок. Бегу к двери, но у самого порога врезаюсь в чью-то крепкую грудь в бронежилете, меня подхватывают и уносят. «Пустите!» — кричу я. «Пустите! Там моя мама! Пустите!» И бью кулаками по стальным мышцам. Тихо. Рявкают на меня сверху и ставят, наконец, на землю. Пытаюсь вырваться и убежать, но не дают. Туда нельзя. Там спецоперация. Стой ты, дура! Какая операция? Изумленно смотрю на человека в маске. Там мама моя и... Что там произошло? Мне надо туда. Да нельзя. Тоже на тот свет хочешь? Что значит «тоже»? Внутри холодеет, руки цепенеют. Тоже? Со всей силы, что во мне еще осталось, толкаю мужика от себя и проскальзываю между его рук. Вбегая в квартиру, первое, что я вижу, в коридоре у стены сидит Тагир, и у него на рубашке кровь. Наверху. Он рукой придерживает плечо и сидит с закрытыми глазами. Падаю перед ним на колени. «Тагир!» Хочу вцепиться в него, но боюсь, что причиню боль. «Тагир! Ответь мне!» Он чуть приоткрывает глаза. «Ты? Ты зачем здесь? Уходи, Полина, уходи!» Быстро оглядывается. Тагир. Опять чувствую слезы на щеках. Что здесь случилось, Тагир? Руками провожу по его скулам, и он чуть улыбается. Мама, что с ней? Слышу ее голос из соседней комнаты. Бегу туда. Мама, бросаюсь к ней. Она тут же вскакивает со стула и бежит мне навстречу. Полиночка, с тобой все в порядке, Полиночка? Осматривает меня быстро. Мама, что здесь? Так, кто разрешил? орёт какой-то мужик. «Вывести всех посторонних!» «Полиночка!» Мама гладит меня по руке. «Потом!» «Сейчас пока нельзя! Скоро все закончится! Иди пока!» «Потом!» Меня хватают за плечи и толкают к выходу. Проходя мимо Тагира, я опять падаю к нему и вцепляюсь в его ладонь. «Полин, иди!» Пытается улыбнуться он. «Иди!» Все хорошо будет!» В этот момент подбегает мужчина в белом халате, отстраняет меня и садится перед Тагиром. А меня силой выводят прочь. «Вы можете объяснить мне хоть что-то?» – молю мужика, который выводит меня из здания. Я реву, уже не стесняясь. «У меня же там близкие люди. Пожалуйста!» – он усмехается. «Тут спецоперация, девушка, по поимке особо опасных преступников. Опасно находиться. Вас сейчас домой отвезут. Я не поеду. Там мама моя и… и мой молодой человек. Они же в опасности!» «Уже все позади». И с мамой вашей, и с парнем все нормально будет. Из мирных никто особо не пострадал. Так за дело, но заживет. Все самое сложное позади. Не переживайте. Вы очень поможете им, если просто домой уедете. С вами свяжутся, как только будет возможность. Олег, он машет какому-то мужику. Отвези девчонку, а то мешается. И меня отвозят домой. Я не прохожу внутрь, сажусь на пол прямо возле двери. Подгибаю колени и прячу голову в них. Мне хочется плакать, но кажется, что слезы уже кончились. Поэтому я лишь тихонечко стану, раскачиваюсь взад-вперед и стану. Что будет дальше? Я не знаю. Мама жива, Тагир жив, ранен, и я не знаю, что с ним. Врать же рядом, значит, ему помогут. А если это никогда не кончится? Я сижу так до вечера. Нет, до ночи. Ни одной мысли в голове. Я просто жду. Чего? Ложусь на диван прямо в одежде, сплю плохо, вздрагивая от каждого шороха. Я опять одна, одна со своим горем. Утром в дверь раздается звонок. Я боюсь открывать, но вдруг там Тагир или мама? Тихо подхожу к двери, прислушиваюсь. «Полина, это Тимур, друг Тагира, открой. Я по его просьбе пришел. Не бойся, помнишь меня?» Раздается знакомый голос, и я открываю дверь. Там и правда Тимур. Он заходит и подмигивает мне. «Что с Тагиром?» – сразу же спрашиваю я. «В больнице пока», – говорит он, и, заметив, как я прикрываю рот от страха, пытается успокоить. Все в порядке, не переживай. Пуля чуть задела, еще пару дней выпустят. Пуля? Я в ужасе. Ну да, пожимает плечами Тимур. Тагир вылезет и из этого дерьма. Не переживай. Ты как тут? Надо чего? А мама. Моя мама. Мама твоя, пока у следователей. Там процедуры какие-то идут. Задержали убийц твоего отца, ну, Рената. Она опознает их там, ну и все такое. Но тоже в порядке. Она в безопасности, не переживай. Я тебе номер свой оставлю. Если что, ты мне сразу звони. Хорошо, Полин? А можно в больницу к Тагиру? Нет, пока нельзя, подожди. Это несколько дней. Как будет что известно, я сообщу. После того, как Тимур уходит, я пытаюсь прийти немного в себя. Его слова вселили в меня хоть маленькую, но надежду. Не отпускаю телефон из рук, жду звонка. Хоть от кого-нибудь. И моё ожидание прерывается лишь на следующий день. Это звонит Тимур. У меня чуть телефон из рук не выпадает, когда он говорит, что приедет. Но не один. Он привезет ко мне маму. Я не могу сдержать слез, слез радости. С нетерпением жду, когда в дверь позвонят, и как только это происходит, бегу и открываю, не глядя. Тимур ругает меня за это, но я ничего не слышу. Бросаюсь к маме, и мы обнимаемся и плачем. Потом мы вдвоем сидим на кухне, вспоминая все то, что нам пришлось пережить. «Ты знаешь?» Говорит вдруг мама. Если бы не Тагир, я внимательно ловлю каждое ее слово. Он ведь спас меня. Мама тоже поднимает на меня взгляд и смотрит. У меня от волнения все сжимается в груди. А мама не торопится рассказать мне. Встаёт и отходит к окну, долго смотрит в него. Наконец поворачивается и продолжает. Как объяснил следователь, они ждали, когда убийцы Рената найдут меня. Я была всего лишь приманкой. Горько, конечно, это осознавать, но это было именно так. Возможно, у них просто не было другого выхода, не суть. Когда вы пришли ко мне, за вами, похоже, следили, потому что стоило вам уйти, как ко мне ворвались двое мужчин. Одного из них я узнала, он убил Рената. Я едва сдерживаю вскрик. Встаю и кидаюсь к маме на шею. Она же была в реальной опасности, и Тагир... Мама обнимает меня. Если бы не Тагир, они бы убили меня. Я даже зажмуриваюсь, страшно. Я не знаю, почему он это сделал... Ты, наверное, не знаешь, хотя, может, он уже рассказал тебе... Я причинила ему много боли. Много лет назад. Он был ребенком, но тогда... Тогда... Не знаю. Мама отворачивается и плачет. Мне стыдно вспоминать об этом. Но это было. Мне Тагир ничего не рассказывал, мам. Он правда спас тебя? Да. Если бы не он, то пуля досталась бы мне и не в плечо. Но я не знаю, почему он это сделал. Он ничего не сказал. Опуская взгляд... Потом обнимаю маму, целую ее и выхожу из комнаты. Набираю знакомый номер. «Тимур, я хочу увидеть Тагира», — говорю уверенно. «Мне нужна эта встреча. Именно сейчас. Нужна. И если Тимур не поможет мне, то я сама». «Слышу боевой настрой в твоем голосе», — усмехается мой собеседник. «Ладно, он тоже уже спрашивал. Раз вы оба так этого хотите, заеду через полчаса». Отключаю звонок и прижимаю телефон к груди. Сердце бешено стучит.